Глава седьмая. Правила техники безопасности. «Иван Семенович, вам 50 миллионов рублей на спокойную жизнь хватит?» — спросил Савилевка и Городова перед тем, как начать совещание. <связывается> «Замялся директор. Это я не из любопытства спрашиваю. Самое главное, интуиция мне подсказывает, что налоговая на вас наезжает неспроста». Стазнал еще и о планах, навязанных Ольге Кузнецовой, учредителями Стартбанка. И это могло быть не единственной причиной проблем Чаковской фабрики. Скорее всего, дело идет к подготовке рейдерского захвата вашего предприятия. Из этого сценария мы и будем исходить. Мы сейчас с вами обсудим приемы скунса. Нужно, чтобы от вашей фабрики так воняло, чтобы рейдеры навеки вечные утратили охоту сюда соваться. Идея такая – сделать так, чтобы после захвата предприятия новым хозяевам досталась такая огромная куча проблем, что они и сами не знали, что с таким сокровищем делать. Первая ловушка – золотые и серебряные парашюты. Вам по контракту какое выходное пособие при увольнении полагается? Все как положено по трудовому законодательству. Техмесячное выходное пособие, Иван Семенович, вы просто как ребенок. В вашем контракте можно и не такое выходное пособие прописать. Срочно вносим изменения в ваш контракт. Если не хватит 50 миллионов, пишите больше. Для вас это золотой парашют, а для рейдеров — обременение собственности. Подберите еще пару-тройку надежных людей. Им тоже пособие. Поменьше. Серебряные парашюты. «Сделайте!» Помните, нашим законодательством допускаются повышенные размеры выходного пособия, если это предусмотрено коллективным трудовым договором. И верхней планки трудовой кодекс не указывает. И с точки зрения налогообложения здесь тоже все гладко. Эти выплаты не облагаются ни НДФЛ, ни ЕСН, буквально ничем. Так что готовьте доп. соглашения к трудовым контрактам. «Попробуем, Стас!» «Это ж надо! С корабля! Да на золотом парашюте!» зажмурился мечтательный Кайгородов. «Вы это протонущий корабль бросьте, Иван Семенович. Мы еще побарахтаемся. Давайте начинать наше совещание». Они вошли в зал, где их ждали все руководители основных подразделений фабрики. «Добрый вечер», — поприветствовал всех собравшихся Стас. «Обсудим, что нам делать в сложившейся ситуации. Будем применять тактику осажденной крепости. Это все из той же оперы. Максимально затруднить противнику использование захваченной территории. Помните, я вам как-то говорил». Все энергетическое хозяйство предприятия вначале выделить в особое структурное подразделение, а потом провести реорганизацию и создать дочку. Котельная, компрессорная станция, газораспределительный комплекс, трансформаторная подстанция, очистные сооружения. Выделить все. То же с транспортным цехом, с ремонтным хозяйством. На какой стадии процесс? С котельной уже на финальной стадии. Оформляем документы. С остальными только начинаем. Ладно, сделаем все, что успеем. Как говорится, если что, отрубим газ а заодно и электричество с канализацией. «Ха, дадим просраться!» Внезапно подал голос замка Игородова. Он тут же замолк под суровым взглядом Стаса. «Вы лучше посмотрите внимательно, что у вас на предприятии происходит. Что у вас за оборудование горой свалено перед товарным складом?» «Это новую парогазовую установку для котельной купили, Стас Николаевич!» С гордостью ответил зам. «Таки находиться она должна на площадке самой котельной. Это уже почти другое предприятие. Потом доказывай, чья она. Все ценное с опасной территории. Долой!» Кстати, нужно думать не только о видимом. «Позаботимся и о неимущественных ценностях», как говорят юристы. «Авторское право сегодня тоже дорогого стоит. Чуковский текстиль – это же всероссийский бренд. Дело, конечно, не быстрое, но подать документы на регистрацию товарного знака стоит. Потом, если что, по судам затаскаем». «Вы нас просто завалили информацией, Станислав Николаевич!» Пролепетала главбух. «Только начинаю, Елена Павловна. Теперь как раз по вашей части. Надо перестроить всю работу с кредиторской задолженностью. Создаем фирму «Буфер» и заключаем с ней договор поручительства. «Буфер»? между нами и военным заказчиком. Все расчеты через эту контору. Пусть за поставки генералы расплачиваются с этим самым буфером, а они эти денежки в копилку складывают. Нам не перечисляют. Накапливаем дружественную кредиторку. Миллиардов двадцать так можно накопить. Если нас начнут потом подводить под банкротство, на собраниях кредиторов у наших будет увесистый голос. Схема понятно? Да, Станислав Николаевич. Работать будем с теми долгами, которые у нас уже имеются. На падающем рынке вообще можно неплохо заработать. «На нас наезжают. Это скоро поймут все, кто следит за ситуацией. В том числе и наши кредиторы. Этот момент нужно ловить. Слухи вызовут хотя бы легкую панику. Тут можно наши долги начинать скупать. И довольно дешево. Работу ведем по всем направлениям. Сроки самые сжатые. И, наконец, последнее. Личная безопасность руководства предприятия. С охраной у нас все в порядке, Стас», — заметил Кайгородов. «Я о другом говорю». «Вам сейчас не только такая охрана нужна. Несколько качков с чугунными кулаками, конечно, тоже пригодятся. Но в первую очередь подберите пару зубастых быстроногих адвокатов. У каждого топ-менеджера на телефоне тревожный номер. Противник может в любой момент парализовать руководство. Под любым предлогом, по любому поводу нашего человека хватают, задерживают, сажают на 15 суток, возбуждают уголовное дело, все что угодно. А наши адвокаты всегда на связи. В любое время суток обеспечивают конституционное право на квалифицированную юридическую помощь. Как не отложка. Теперь вроде все. За работу.